Глава двадцать 25. Ночью я едва сомкнула глаза. Все думала, переживала, гадала, как там родители. Еще одним из вопросов, который надо было бы решить — Мор. Как ему обо всем сказать? И что делать с узами? Не потяну же я Мора за собой в свой мир, в его-то состоянии. Да и сам некромант явно не обрадуется такой перспективе. Оставалось одно — поступить с ним так же, как Мор поступил со мной уйти, когда он спит. Утром, перед самым отходом, я даже сама дала ему в внеочередную порцию лекарства, чтобы продлить его сон. Было очень стыдно и тревожно, но я не видела иного выхода и очень надеялась, что УЗы перестанут действовать, когда я окажусь за пределами этого мира. В крайнем случае, у меня будет в запасе часа 3-4, пока он спит, чтобы попытаться связаться с родителями. Постараюсь в это время не отходить далеко от офиса перехода. Да и вдруг... «Швак мне поможет». С Матильдой я столкнулась в дверях. Ее обманывать не стала. Рассказала все как на духу. Показала письмо и попросила передать всё Мору. И извиниться. А еще присмотреть за Йоком. «Конечно, присмотрю. И за Йоком, и за Льердом. Не беспокойся», — сказала мне Матильда. «Спасибо. Я вернусь, как только получится», — отозвалась я. И тут вспомнила о деньгах, которых по-прежнему у меня не было. Мор за всеми нашими заморочками, а теперь и своей болезнью, так и не выдал мне ни копейки аванса. Пришлось опять одалживать у Матильды. «На экипаж», — объяснила я. «Боюсь, что пешком могу не успеть или заблудиться». Уходила я налегке. В сумке лежали только самые необходимые вещи и смена белья. На сердце было тяжко, и не только из-за тревоги за отца. По дороге до офиса перехода я то и дело уносилась мыслями к Мору. Какая у него будет реакция, когда узнает, что я ушла? Разозлится? А может, расстроится? Или же вовсе обрадуется? Особенно если УЗы действительно перестанут действовать. Ну а если они включатся и потянут его за собой, даже боюсь представить, что будет. А ведь сегодня — последний день испытательного срока. Внезапно всплыло в памяти. Вдруг это знак? В здании офиса Перехода в этот утренний час все выглядело несколько по-иному, чем тогда, во время аукциона. Из-за дневного освещения краски интерьера потеряли свою интенсивность, на мебели и стенах стали заметны потертости и царапины, а в солнечном свете, что проникал в редкие окна, кружила пыль. Я миновала знакомый зал, где проводился аукцион, и в комнате за ним встретилась с блондинкой. Это была точно не Элла, которая проводила мне адаптацию, а совсем другая дама, старшая и крупнее. Фила Годвина, что отправлял меня на аукцион, тоже не было видно, и я несколько растерялась. Почему-то думала, что меня будет встречать кто-то из уже знакомых людей. — Доброе утро. Простите, я Валерия Корженевская. Льерт Швак должен был предупредить обо мне. Отвлекла я блондинку от стание листания некого женского журнала. «А, да». Она окинула меня взглядом и торопливо отложила журнал. «Конечно, конечно, Валерия Корженевская. Сейчас открою портал». Женщина тут же подскочила с места. «Спасибо». Я кивнула. «Только можно мне вернуть мою одежду? Боюсь, в этом платье в своем мире я буду выглядеть странно». «Да, сейчас». Блондинка поморщилась, будто недовольна. Она суетливо поправила некие бумаги на столе, показала на то самое место, где мне уже довелось стоять, окутанной облачком, затем нажала на рычажок. Я снова на несколько секунд погрузилась в плотный туман, а когда он рассеялся, на мне уже были мои родные джинсы и почему-то блузка, которую я обычно носила с классическим костюмом. Она немного нелепо сочеталась с совершенно спортивными кроссовками, но сейчас это было не самым важным. «Мне нужно где-то расписаться?» — спросила я, с радостью ощущая под рукой любимую сумку. О том, что я ухожу. «Расписаться?» — блондинка встрепенулась. «Нет, не надо. Это не запланированный портал, поэтому не нужно». Прозвучало это как-то подозрительно, но я быстро забыла об этом, переключившись на свои проблемы и встречу со Шваком. «Выход же там?» — я кивнула в сторону двери. «Да, именно». «До свидания», — попрощалась я и нажала на ручку двери. Меня сразу оглушило городским шумом. Мимо проносились автомобили, где-то громыхал подъемный кран, в кафе напротив играла музыка. Воздух был раскален от июньского солнца, и под его жаркими лучами плавился даже асфальт. Мой город, мой мир. Я не была здесь месяц, а, кажется, прошло не меньше года. «Швак!» Одернула я себя и принялась оглядываться в поисках своего куратора. Мимо проходили люди в ярких открытых одеждах, утомленные жарой, но Роберта швака среди них не было. А ведь он обещал, что будет ждать меня у выхода. А я еще несколько минут постояла на крыльце, предположив, что тот где-то задержался, прошлась туда-обратно вдоль улицы. Потом вспомнила, что в сумке должен быть мобильный телефон. Я почти с трепетом взяла его в руки. В Астелле мне порой его очень не хватало. Пришлось еще порыскать в недрах сумки, чтобы отыскать визитку Швака с его телефоном. Солнце отсвечивало на экране смартфона, и я решила отойти в тень дерева у самой дороги и попытаться там набрать номер Швака. Я успела нажать только первые три цифры, как меня кто-то со всей силы дернул за руку. Смартфон выпал из ладони, отлетев в сторону. Меня же рывком куда-то потянули. От неожиданности и страха крик застрял в горле, а опомнилась я на заднем сиденье автомобиля. «Ну что, попалась, беглянка!» раздалось над самым ухом, а я с ужасом поняла, что, кажется, узнаю этот голос, тот самый коллектор, из-за угроз которого я вынуждена была принять предложение Швака. «Похищение людей — тоже часть вашей работы?» Я млела от страха, но пыталась сохранять внешнее спокойствие. На этом мужик лишь глухо расхохотался, а водитель, чьего лица я не видела, нажал на газ, и машина рванула. «Куда вы меня везете? снова спросила я. «Поговорить?» «У меня нет тех денег. Вот и поищем. Понимаешь, цыпочка?» Мою щеку вновь опалило горячее и не очень свежее дыхание. «Нам нужен только наш долг, и все. Будут деньги — будет свобода». После этих слов меня выпустили из захвата, и я завалилась боком на сиденье. Когда выпрямилась, увидела, наконец, похитителя. Худой, жилистый мужик, не совсем опрятный. Гопник какой-то, а не коллектор. Впрочем, откуда мне знать, как выглядят выбивальщики долгов? Мне надо позвонить, пожалуйста. У меня отец болен, мне надо узнать, как он. Мой голос все же задрожал и стал умоляющим. «Решим наши вопросы и вали на все четыре стороны». Коллектор отвернулся, а я же готова была расплакаться. И что сейчас делать? Как сообщить, где я? Что со мной случилось? Ведь если бы швак не опоздал... На этой мысли я вдруг запнулась, а внутри меня все похолодело. Я вспомнила и подозрительно бегающие глаза блондинки в офисе перехода, и то, как она не дала мне расписаться, а потом и швак не пришел. Да, похоже, именно не пришел, а не опоздал. Возможно, он и знать не знает, что я здесь. Или же сам и подставил меня. Но зачем? Кому это надо? Кому надо выманивать меня в мой мир и бросать на растерзание коллекторам? Ведь почти нереально, что коллекторы меня выследили сами. Да и машину их, припаркованную у тротуара, я заметила еще раньше, просто не придала этому никакого значения. Они же, кажется, ждали момент, когда вокруг будет меньше людей, чтобы меня похитить. «Кто вам сказал, что я буду в этот час у этого здания?» Набравшись храбрости, поинтересовалась я. Мужик только хмыкнул, но не ответил. И это только подтвердило мои подозрения. И как мне теперь выпутываться из этого болота? Теперь даже Мор с Матильдой уверены, что я отправилась проведать отца. Я невольно прикоснулась к запястью. Мы уже прилично отъехали от офиса, а узы так и не проявились, и я впервые пожалела об этом. Конечно, Мор мог еще спать. Между тем машина свернула к каким-то старым гаражам и поехала, дребезжа, по узкой раздолбанной дороге между ними. Теперь мой страх стал липким, а ноги мелко задрожали. А что, если я не выйду отсюда живой? Прикончат, закопают и поминай, как звали. Меня снова силой выволокли из машины. Я пыталась сопротивляться, но без особого успеха. Втолкнули в пустой гараж. Понадобилось несколько секунд, прежде чем глаза привыкли к сумраку, и я узрела своего мужа. Он сидел привязанный к стулу, с кляпом во рту. При виде меня взволнованно затряс головой, а я едва смогла выдохнуть. «Эдик?» «Да, и мужика твоего нашли». — отозвался коллектор, толкая меня тоже к стулу, весьма хлипкому на вид. — Прятался в Подмосковье. — В Подмосковье? Так ты был все время рядом, медик? Я не смогла не возмутиться. — Когда тебя объявили пропавшим без вести, когда меня обложили со всех сторон твои кредиторы, ты все это время сидел в Подмосковье? Тот что-то замычал, но я продолжила с безумной горечью. — Подлец! Какой же ты подлец! «В общем, так, голубки». Между тем коллектор тоже связал мне руки сзади веревкой. «Вы тут почирикайте, пообщайтесь. Вдруг придумаете, где взять денег. Нам-то все равно, кто из вас отдаст долг. А если не придумаете, то извиняйте». И от его тона стало совсем дурно. «Похоже, я права и живой отсюда могу не выйти». «Гоша, смотри за ними» бросил похититель своему приятелю и сам вышел, перед этим выдернув изо рта Эдика кляп. Гоша же, настоящий бугай, упал на продавленный диванчик, включил над ним тусклую лампочку и уткнулся в телефон. Я посмотрела на мужа. «Ну, что скажешь?» Но он отвернулся, побоявшись встретиться взглядом. «Как у тебя с совестью? Спишь спокойно?» продолжала я. Снова ноль реакции. «Как же хорошо, что у нас нет детей», — вздохнула я, качнув головой. «Иначе до конца жизни было бы стыдно перед ними за такого отца». «Вот и радуйся», — наконец подал голос Эдик, огрызнувшись. «Да вот как-то не получается», — удрученно усмехнулась я. «Без денег, без крыши над головой. А теперь, возможно, и с жизнью придется расстаться. И все благодаря тебе». Эдик злобно засопел и вновь отвернулся. То есть идей, как нам выпутаться из этой ситуации, у тебя нет, — констатировала я. Естественно. Когда ты брал на себя ответственность? Я тоже замолчала и прикрыла глаза. Неужели все так и закончится? Вот здесь. И скоро я стану лишь безликим именем в криминальной сводке? А время то ли бежит, то ли тянется. Что-то я полностью потерялась в нем. Впрочем, чего я жду? «Денег, которые свалится нам на голову из ниоткуда? Чудесного спасения? Ну да. Супергероя!» «Который час?» — спросила я тихо у Гоши. «Половина третьего». Тот зыркнул на меня и снова ушел с головой в интернет. «Половина третьего. Мор, по идее, должен был уже проснуться, а с этим и дать о себе знать. Узы? По этой же идее...» я уже должна была лететь прямо с этим стулом пробивая стены навстречу некроманту но ничего подобного не происходило запястье ощущало лишь жесткость веревки и боль от сильной стяжки значит узы при пересечении миров исчезают так просто но сейчас от этих мыслей было слишком горько выходит я больше никогда не увижу ни матильду ни барона галье ни сумасбродного императора и мора тоже не увижу а он будет думать что я просто ушла к родителям и не вернулась и уверена даже не попытается искать забудет найдет другую помощницу от отчаяния я заёрзала на месте затем дернулась пытаясь выпутаться из проклятых веревок но ко мне тут же подошел гоша нагнулся поправляя узел а после пригрозил только рыбнись ясно дальше я потеряла счет времени Гоша за эти часы успел перекусить, выпить пиво, покурить. Эдик глядел на него с завистью. Я же понимала, что даже несмотря на голод и жажду, не смогу ничего проглотить. Между собой мы с мужем тоже не разговаривали. Главный коллектор вернулся под вечер. Когда он открывал дверь, я заметила, что небо уже окрашивалось в розовый цвет. При виде его я приготовилась к худшему. «Ну что, подумали?» Коллектор обошел меня сзади и угрожающе навис сверху. В горле застрял кома, спина взмокла. «Чего решили? Как долг будем отдавать? Что муж говорит?» Эдик, хотя сейчас трогали не его, задышал в панике, облизнул губы. «Трус! Где были мои глаза, когда выходила за него замуж? Вот и пожинай, Лера, плоды своей глупости!» Шаги снаружи быстрые, Уверенные услышали все. Замерли, глядя на железную дверь, которая в следующий миг просто слетела с петель, и в квадрате света появился мужской силуэт. Сердце узнало его раньше, чем глаза поверили, сделало радостный кульбит, и понеслось вскачь. Это действительно был мор. Он все таки нашел меня.